Часть четвертая. Дополнительные техники боевого НЛП. Вербовка, секты и созависимые отношения. Глава 12. Вербовка и все-все-все. Когда мы обсуждаем такое понятие, как вербовка, люди обычно начинают говорить о том, что это плохо. Но задумываются ли они, что нас вербуют ежедневно и постоянно? Например, хедхантинг. Так и называется – охота за головами. Специальные люди вербуют, перетаскивают профессионалов из одной компании в другую. Вербовка в бизнесе на сегодняшний день является одним из главных и постоянных приемов. Если мы рассмотрим пикап – соблазнение, то и здесь никуда не деться без вербовки. Это чистой воды вербовочный подход, то, что называется медовая или любовная ловушка. Мы говорим, что вербовка – это плохо, но в последнее время число запросов по декодировке людей из сект, чтобы сектанты не вербовали, просто зашкаливает. Появилась новая секта, которая называется «Аллатра». Я думал, что саентология обладает таким вербовочным подходом, что не устоять, но оказалось, что «Аллатра» вербует просто на позитивной обратной связи. Мы часто вербуем детей, чтобы они не делали что-то нежелательное для нас. Дарим подарки или, например, предлагаем «давай я куплю тебе телефон, только ты маме ничего не говори». Это тоже вербовочный подход, называется моментальная вербовка. Люди часто занимаются вербовкой бессознательно, наша задача научиться это делать осознанно. Мне повезло, я перенял модель ПГУ КГБ СССР. Поэтому некоторые упражнения и задания могут показаться вам киношными или забавными, но все фильмы, которые я рекомендую, будут максимально приближены к реальности. Как ни печально, но мне кажется, что на современном этапе российская разведка утратила эту модель. Я хочу, чтобы вы поняли, насколько уникальные люди служили в том самом КГБ СССР и познакомлю вас с Дмитрием Александровичем Быстролетовым. Посмотрите фильм «Поединки», серия 1 «Вербовщик». Дмитрий Александрович Быстролетов был задержан агентами Сталина в ходе чистки в рядах внешней разведки и оказался в ГУЛАГе. Биограф Быстролетова писал, Дмитрию Александровичу повезло, его не расстреляли. Он пережил ГУЛАГ, оставался ярым антисталинистом, но это не означает, что он не был гениальным вербовщиком. На столетие Быстролетова служба внешней разведки объявила, что документы, которые он добыл во время вербовочных подходов, никогда не будут рассекречены. Слово «никогда», понимаете? Даже документы по убийству Кеннеди были рассекречены через 40 лет. Мне повезло. Я учился у лучших, и эту модель хочу передать вам. «Я познакомлю вас с реальными и замечательными людьми из первого главного управления КГБ СССР. То, что мы делаем бессознательно, я постараюсь облечь в осознанную и целенаправленную форму. Чтобы вы понимали, когда нужно подходить, что делать, когда совершаете вербовочный подход, как выбирать время на вербовочные мероприятия и как создавать созависимые отношения. Хочу сразу обозначить свою нравственную позицию – Меня часто спрашивают, Евгений, ты тоже принимал участие в вербовочных мероприятиях? Я говорю, да, конечно. А тебе не совестно вербовать людей? Друзья, нет, несовестно. Если вы отдаете себе отчет в том, что начинаете вербовать человека, то вы становитесь психопатами. Вам абсолютно безразличен тот человек, с которым вы входите в контакт и которого вербуете. Вы всегда находитесь в наблюдательной позиции. Хочу привести пример. В свое время разведка ГДР, занимавшаяся воровством шпионов для Советского Союза и Восточной Германии, провела блестящую операцию. Они подготовили молодых людей, приятных и милых, которые вышли в европейские страны, и стали вербовать женщин, секретарей крупных заводов, фабрик, других организаций, и создавать с ними созависимые отношения. Они не вербовали первых лиц – Они вербовали секретарей, среди которых было много не очень приятных или пожилых женщин. Многие молодые люди даже вступили с ними в браки. У них были семьи. И вот перебежчик сдает всю эту сеть. Около 20 шпионов сумели сбежать, фактически бросив своих жен и любимых женщин. Знаете, в чем особенность этой истории? В том, что ни одна женщина не выдала своего мужа, хотя многим дали огромные тюремные сроки. Мне часто задают вопрос, а им не жалко было своих жен? Если мы вербуем, то мы включаем психопата. В следующих главах мы будем подробно разбирать убеждения вербовщика. А пока запомните, если мы выходим на вербовочные мероприятия, то нужно включать в себе психопата, потому что мы будем вербовать целенаправленно. Вербовка. Это совокупность средств и приемов воздействия на вербуемого в целях привлечения его к сотрудничеству с органами государственной безопасности. Тактика вербовки агента зависит от ряда обстоятельств, от основы, на которой осуществляется вербовка, цели вербовки, индивидуальных особенностей личности вербуемого, конкретных условий, в которых проводится вербовка, отличных качеств и опыта работы вербуемого. контрразведывательный словарь, высшая краснознаменная школа Комитета государственной безопасности имени Феликса Эдмундовича Дзержинского при Совете министров СССР, 1972 год. Применительно к нашей теме, вербовка — это совокупность средств, психологических приемов и технологий, направленная на то, чтобы завербованный человек делал то, что нам нужно, и не делал того, что нам не нужно. «Вербовщиками были люди, способные легко войти в контакт и договориться. Это были те люди, которые работали по принципу «делай, как я». Я специально спросил у своего соавтора Михаила Пелехатова, «Вы же работали в службе технической разведки. Были ли у вас моменты, когда вас обучали ее специфике?" Он ответил, «Нет. Нам давали инструкцию, мы ее читали, а затем прикреплялись к наставникам, которые говорили «делай, как я». «Но бог с ней, с разведкой!» С вербовкой мы сталкиваемся каждый день, сами не замечая того. Многие люди ходят по жизни с пуповиной наперевес, мечтая ее в кого-то воткнуть и качать ресурсы, желательно ничего не делая. Вот этим и пользуются вербовщики. Оглянитесь вокруг, и вы наверняка вспомните странные названия и аббревиатуры. Саентология, алатра, Церковь Новое Поколение, МММ, Кэшбери, и прочие организации. В голове возникает словосочетание «деструктивная секта». Основная задача любой деструктивной секты — привлечь в свои ряды как можно больше людей и собрать с них максимальное количество денег, лучше все. Именно здесь вербовочные подходы и создание созависимых отношений проявляются максимально очевидно. и нет разницы между работой спецслужб и вербовщиков из деструктивной секты. А теперь давайте с этим разбираться детально.